Уши дельфинов способны его уловить Но сколь бы умными созданиями они ни были Вряд ли они могли понять, почему Дон Берли Совершенно не музыкальным голосом Объявлял, что отправляется в последний объезд Последний объезд The Last Roundup Популярная ковбойская песня Артур Кларк Большая глубина Читал Владимир Авор. Литературный аудиопроект «Глубина». Идея. Олег Булдаков. Дизайн постера Елена Федорифа. Оставайтесь с нами. Будет еще глубже. Погружение следует.